Кратко вопросил я. Аташе доконал меня безжалостными словами. Я не убивал короля Абреновича и не выкидывал из окна его любимую драгу. А вы, именно вы замешаны в этой кровавой процедуре. И доверие Аписа к вам лично намного выше, нежели, скажем, даже ко мне, официальному представителю русского генерального штаба. уж Неужто не поняли, что вам легче узнать о планах черной руки, чем это удалось бы мне? Все стало ясно. Российский генштаб не откажется иметь своего информатора изнутри подполья черной руки. Смерть уже слепит кое-кому глаза. Впрочем, неуверенно досказал я, мы все ходим по проволоке. Словно канатные плесуны, танцующие над пропастью. — Кстати, — напомнил мне Артамонов, — у вас хорошее прикрытие питерского корреспондента. А посему не забывайте навещать литературную кафану под дубовой короной. Из русских журналистов. Я там встретил Василия Ивановича Немировича Данченко. Брата известного московского режиссера. Это был удивительный человек. А собрание его сочинений не умещалось в одном чемодане. Он корреспондировал русские газеты еще с войны 1877-1878 годов. Сам сидел на шибке, получил солдатского Георгия за личные подвиги, обличал наших дураков генералов с полей манжурии но судьба не баловала этого милейшего и честного человека немирович данченко ратовал за братство народов его обвинили в пацифизме он восхвалял ратные подвиги россии его называли шовинистом он утверждал что в семье народов россии русский народ самый главный его называли черносотенцем Наконец он воспел земную и грешную любовь женщины. Его обвинили в порнографии. Теперь, поглаживая бороду, он скромно говорил мне, «Вероятно, я плохо исполнил то, что задумал. Но это не вина моих намерений, а лишь недостаток моего таланта». Затем Василий Иванович крыл на все корки русское правительство, и особенно русскую дипломатию. «А что? Этот наш министр Сазонов, да ведь он...» Спит и видит себя на Босфоре. Посему и хватал болгар за шкирку, чтобы не опередили нас. Венские пройдохи умнее питерских. А мы на мобилизацию Австрии ответили жалким подобием квазимобилизации. И даже кучера в Вене сложили поговорку. Мол, русских лошадей запрягали австрийские конюхи. Я думаю, в грядущей войне двух непримиримых миров, славянства и германизма, не мы поведем Балканы. а Балканы потащут Россию на войну, как новобранцы. За наш столик нахально подсел пьяный английский журналист Гамильтон, который в 1905 году состоял при японских штабах, красочно описывая разгром русской армии и крах порт Артура. Во время балканских войн Гамильтон состоял при турках, а затем перешел линию фронта, желая освежить материал чисто славянскими впечатлениями. Но сербы арестовали его, приняв за турецкого шпиона, а во время обыска неосторожно вывихнули ему челюсть. Теперь, придерживая челюсть рукою, Гамильтон пытался убедить меня. — Как же вы, русские, не видите, что связались с шайкой убийц?